грузно опираясь на непомерно большую трость сетракен стоял в кабине лифта кабина опускалась аукцион истощил силы старого профессора но он держался главная работа была еще впереди рядом с ним стоял фет за плечами у него был ранец с оружием а под мышкой василий держал книгу стоимостью 32 миллиона долларов завернутую в воздушно- пузырьковую пленку Справа от Седракяна возвышался один из охранников аукционного дома. Сложив руки на пряжке ремня, он невозмутимо ждал, когда они доберутся до первого этажа. В динамиках звучала камерная музыка. «Поздравляю вас, сэр», — сказал охранник, чтобы развеять молчание. «Да», — односложно ответил Седракян. Он заметил, что к смуглому уху охранника идет белый провод. «Скажите...» «Ваше радио случаем не работает в лифте?» «Нет, сэр, не работает». Лифт резко остановился. Все трое мужчин схватились за стенку, чтобы удержаться на ногах. Лифт двинулся с места, затем опять остановился. На дисплее над их головами горела цифра 4. Охранник нажал на кнопку со стрелкой вниз, затем на кнопку четвертого этажа. Повторил каждое нажатие несколько раз. «Безрезультатно». Пока охранник возился с кнопками, Фет выхватил из заплечного ранца меч и встал лицом к двери. Ситракян повернул на балдашник свои трости и немного приподнял его, показалась серебряная полоска скрытого клинка. «Дверь лифта!» — сотряс первый удар. Охранник вздрогнул и отскочив вглубь кабины. После второго удара в двери образовалась выпуклость размером с сервировочную миску — Охранник протянул руку, чтобы ощупать миску. Какого черт! начал он. Двери разъехались, внутрь просунулись бледные руки и выдернули охранника наружу. Фет выметнулся следом. Книга по-прежнему была у него под мышкой. Опустив плечо, он ринулся на скопившихся за дверью вампиров, как защитник, решивший прорваться с дыней сквозь всю линию обороны противника. Фет пропахал сквозь вампов и даже впечатал нескольких в противоположную стену. Сетракян не отставал, его серебряный меч так и сверкал в воздухе, прокладывая вампирской смертью дорогу к лестнице. Фет резал, сёк, кромсал, рубил направо и налево. Это был самый, что ни на есть, ближний бой с тварями. Василий чувствовал на себе их нечеловеческий жар, кислотная белая кровь струями хлестала по его одежде. Не выпуская меча, Фет попытался хотя бы двумя пальцами правой руки дотянуться до охранника, но понял, что уже ничего не сможет для него сделать. Тело стража аукциона уже полностью исчезло под кучей голодных вампиров. Широкими движениями, размашистыми секущими ударами, Сетрокян расчистил путь к перилам внутренней галереи четвертого этажа, с которой открывался вид на гигантское фойе внизу. Бросив взгляд на улицу сквозь стеклянный фасад, он увидел горящие тела, пылающие деревья, рукопашную схватку входа в здание. А внутри, на первом этаже, Сетракян, переведя взор вниз, усмотрел уличного бандита Гуса бок о бок с его пожилым другом-мексиканцем. Именно хромой Анхель, бывший рестлер, глянул вверх, первым увидел Сетракяна и указал на него Гусу. «Сюда!» — закричал Сетракян, подзывая Фета. Василий высвободился из свалки, быстро оглядел одежду, не прицепились ли к нему кровяные черви, и подбежал к тому месту, где стоял Сетракян. Профессор ткнул пальцем в Рестлера. «Вы уверены?» — спросил Фет. Сетракян кивнул. Василий, насупившись, выставил за руку, в которой держал акцида и дал Анхелю несколько секунд, чтобы тот, как бы он не хромал, успел перебежать через фае и оказаться строго внизу. Один из демонов бросился на перерез Рестлеру. Гус молниеносно рассек тварь пополам, а Сетракян увидел кого-то еще. Да, это был Эфраим. Орудая ультрафиолетовой лампой, он отгонял других вампиров, держа их на расстоянии от ангеля. Фет выпустил из пальцев бесценную книгу и проследил, как она, медленно поворачиваясь в воздухе, полетела вниз. Стоя четырьмя этажами ниже, Анхель бережно принял ее, как поймал бы ребенка, выброшенного из горящего здания. Фет повернулся. Теперь обе его руки были свободны для драки. Он выхватил кинжал, вложенный в двойное дынище ранца, и повелся дракьяна к эскалаторам. Движущиеся лестницы, идущие вверх и вниз, были расположены крест-накрест, друг возле друга. Вампиры, стремившиеся наверх, те, кто был призван на битву неукротимой воли владыки, перескакивали с лестницы на лестницу в тех местах, где эскалаторы пересекались. Для таких у Фета на готове была подошва башмака и острие меча. Получив свою долю того или другого, твари растягивались на лестнице и сыпались вниз». Когда Сетракян с Фетом оказались уже на последнем пролете, профессор посмотрел вверх в просвет между эскалаторами. Высоко вверху на одном из последних этажей он увидел Айхерста. Тот напряженно вглядывался в то, что происходило внизу. Остальные бойцы по большей части уже завершили в фойе доверенное им дело. На полу в повалку лежали трупы «отпущенных вампиров». Их лица и когтистые руки, окованные стужей гибели, складывались в живописное полотно предсмертной агонии. Полотно, измаранное белой дрянью. Между тем на улице скопилось множество новых вампиров. Безбашенные твари колотили по стеклам фасада, а на подходе были свежие силы этого воинства. Гус вывел весь свой отряд через разбитую стеклянную дверь на тротуар перед зданием. Вампиры тучами стекались к сотбес по 71 и 72 улицам с запада и по Йорк-авеню с севера и юга. Они бежали по мостовым и тротуарам, вылезали на перекрестках из смотровых колодцев, давно лишившихся крышек. Отбиваться от них было все равно, что пытаться спастись от акул при кораблекрушении. Взамен каждой уничтоженной твари появлялись две новых – Из-за угла, сшибая вампиров решетками радиаторов, перемалывая их тела в кашу мощными шипованными протекторами, выскочили два черных хаммера с яростно сверкающими фарами. Автомобили резко затормозили, и из них на мостовую сошли охотники. Все в куртках с капюшонами, все с арбалетами в руках. Выйдя из хаммеров, они тут же заявили о своем присутствии. Вампиры принялись убивать вампиров. Элитная гвардия древних начала косить безмозглых роботов-владыки. Сетракян знал, они появились либо для того, чтобы сопроводить его и книгу непосредственно к древним, либо же для того, чтобы завладеть Серебряным кодексом прямо здесь. Ни тот, ни другой вариант Сетракяна не устраивали. Он держался рядом с трестлером, который нес книгу под мышкой. Неуклюжая поступь Анхеля и медленный шаг профессора подходили друг к другу. Узнав, что в прошлом реслер был известен под кличкой Серебряный Ангел, Сетракян даже позволил себе улыбнуться. Фет вывел всю группу на угол Сени Второй улицы и Йорк Авеню. Крышка колодца, которой Василий заранее себе наметил, давно уже была отброшена в сторону. Фет схватил Крима в охапку и первым спустил его в колодец, чтобы тот расчистил лас от вампиров. Затем он отправил вниз Сетракяна и Ангеля. Могучий рестлер еле-еле протиснулся сквозь отверстия. Следующим был ф. не задавая лишних вопросов, он проворно спустился по железным скобам на дно колодца. Гус и остальные сапфиры немного помедлили, словно приглашая вампиров наброситься на них, но спустя несколько секунд они тоже нырнули в колодец, а за ними последовал и сам Фет. Его голова едва успела скрыться в люке, когда кольцо вампиров сомкнулось, и над колодцем началась схватка. «В другую сторону!» – заорал Василий, обращаясь к тем, кто был внизу. «В другую сторону!» Вся группа уже двинулась по канализационному тоннелю в западном направлении, предполагая, что им нужно попасть в центральную часть Манхэттенского подземелья. Но Фет, спрыгнув на дно колодца, повел их в противоположную сторону, на восток, По туннелю, который шел под длинющим кварталом, упиравшимся в шоссе Франклина Делано Рузвельта. Дальше пути не было. По желобу в центре тоннеля текла жалкая струйка воды. Человеческая деятельность на поверхности почти прекратилась, а это означало, что воды расходовалось очень немного. Мало кто принимал душ, мало кто спускал воду в туалете. Идти прямо до самого конца! крикнул Фет. Его голос гулко разнесся по каменной трубе. «Ф» шел рядом с Сетракьяном. Движения старика замедлились. Кончик его трости то и дело поднимал фонтанчики брызг, попадая в струйку воды. «Сможете дойти?» — спросил «Ф». «Должен», — ответил Сетракьян. «Я видел Палмера. Сегодня тот самый день. Последний день». «Я знаю», — сказал Сетракьян. Эф похлопал Анхеля по руке, по той руке, под которой была зажата книга в пузырьковой обертке. «Давай сюда», — сказал он. Эф принял от Анхеля сверток, гигант-мексиканец подковалял к сетрокяну, взял его под руку и буквально потащил вперед. Все шли очень быстро. Эф на ходу поглядывал на Рестлера. Его просто переполняли вопросы, вот только как их задать, он не знал. «Вон они!» Вдруг сказал Фет. Эф обернулся и посмотрел назад. Насколько он мог видеть, пока это были просто темные силуэты в еще более темном тоннеле, но они приближались, надвигались, прибывали, как прибывает вода черная вода, грозившая их затопить. Двое сапфиров повернули назад, чтобы дать вампирам бой. Нет! выкрикнул Фет. Даже не пытайтесь, лучше пройдите вот сюда! Василий замедлил ход, а потом и вовсе остановился между двумя длинными деревянными ящиками, привязанными к трубам, которые шли по стенам тоннеля. Они походили на громкоговорители, поставленные вертикально и слегка наклоненные к центру прохода. От каждого ящика отходил обыкновенный изолированный провод с выключателем, и эти провода Василий сейчас держал в руках. «Вдоль стен! Вдоль стен!» Заорал Фет всем остальным, которые уже миновали ящики, и остановились позади них. «Там, за следующей секцией, поворот! Спрячьтесь там! Быстрее!» Однако никто не повернул за угол. Зрелище было завораживающее. Волна вампиров, набегающая из тоннеля, и силуэт Василия, который в одиночестве стоял перед ней, держа в руках пусковые провода от хитроумного устройства, изобретенного сетракеном. Из темноты выдвинулись лица тварей, красноглазые, с разинутыми ртами. Вампиры спотыкались, падали, снова поднимались и мчались дальше. Каждый хотел оказаться первым в этой захватывающей гонке, первым наброситься на людей. Стрегои рвались вперед напропалую, никто не щадил ни себя, ни своих соплеменников. Это был жуткий натиск больного разума и мерзостного бессмыслия. Ярость, выплеснувшаяся из опрокинутого улья. Василий выжидал. Он ждал, ждал и ждал. До вампиров оставались считанные метры. И вдруг Фет взревел во всю мощь своих легких. Его крик, начавшийся в горле, достиг такой силы, что казалось, будто в черепе взвыл сам разум Василия. То был вопль стойкости человеческой, брошенный в лицо шквала ураганной силы. Василий развел руки в стороны, вампирский вал уже готов был захлестнуть его и щелкнул обоими выключателями. Впечатление было такое, будто в тоннеле сверкнула лампа-вспышка гигантской фотокамеры. Два устройства сработали одновременно, два взрыва слились в один мощный выброс серебряной пыли. Взметнувшийся в воздух химикат буквально вывернул вампиров наизнанку, по их стаду прошла неотразимая волна падежа. Те, что были сзади, сгинули столь же быстро, как и передние, потому что тени, в которой можно было укрыться, здесь не существовало». Серебряный порошок, как мощнейшая радиация, прожег вампиров, разнеся в клочья их вирусную ДНК. Это была полная и окончательная зачистка. Серебряная изморозь еще плавала в воздухе, как легкий сверкающий снежок. Эхо фетового вопля, постепенно угасая, еще гремело в каменной трубе, а мелкие клочья тех, что еще несколько секунд назад были вампирами, и совсем недавно людьми, уже усели дно тоннеля. Конечно, вампиры исчезли все до единого. Как будто Василий телепортировал их куда-то, словно бы кто-то сделал снимок, но после того, как сработала вспышка, перед объективом не оказалось никого. Во всяком случае, никого в цельном виде. Фед выпустил из рук выключатели и повернулся к Сетракяну. «Да уж...» только и сказал Сятракян. Они прошли к короткой лесенке, ведущей вниз, спустились по ней и оказались на мостках, огражденных перилами. Мостки упирались в какую-то дверцу. Открыв ее, они оказались в колодце. Вверху у него виднелась решетка сливного отверстия из тех, что располагаются рядом с тротуарами. Сквозь решетку просматривалась улица. Василий, как по ступенькам, забрался по заранее заготовленным ящикам подпёр плечом решётку, она тоже была предусмотрительно сдвинута с места, совсем немного, чтобы не вызывать подозрений, и отбросил в сторону. Вылезши из колодца, они оказались на 73-й улице, в том месте, где начинается съезд на шоссе Франклина Делану Рузвельта. Несколько бесцельно блуждающих вампиров сделали большую ошибку, оказавшись на пути группы, когда Фет и его спутники мчались через шестиполосное шоссе к ист перескакивая через бетонные заградительные барьеры и лавируя между брошенными автомобилями. Эф оглянулся и увидел, что вампиры спрыгивают с высокого балкона над подъездом здания, расположенного в конце 72-й улицы. По 73-й к шоссе тоже неслась толпа тварей. Эф не на шутку забеспокоился. Получалось, что голодные до крови не мертвые, наступая со всех сторон, прижимают их к реке. Однако по другую сторону низкого металлического забора, ограждающего шоссе со стороны реки, обнаружилась небольшая пристань, что-то вроде муниципального причала, хотя из-за темноты Ф не мог разобрать, для чего она, собственно, предназначалась. Фет перелез через забор первым. Он двигался с угрюмой уверенностью, поэтому Ф и остальные, не раздумывая, последовали за ним. Фед подбежал к кромке причала, и только теперь F понял смысл происходящего. Там стоял буксирный катер. Его борта были увешаны большими автомобильными шинами, игравшими роль кранцев. Все взобрались на палубу, и Фет тут же метнулся в ходовую рубку. Двигатель зачихал, затем взревел. Эф отвязал кормовой конец. Катер сначала сильно накренился, Василий дал слишком большой газ потом выровнялся и стал удаляться от острова. Они шли по западному рукаву из Тривер в нескольких десятках метров от кромки Манхэттена. Эфф увидел, что на шоссе Франклина Делана Рузвельта скопилась целая орда вампиров. Сбившись в кучки, завывая как оглашенные, они провожали взглядами катер, медленно идущий в южном направлении. «Вампиры не могут даже рискнуть броситься в реку. Текучая вода для них – неодолимая преграда. А вот для людей река – это зона безопасности, нейтральная и уж точно не вампирская территория. Ничейная, несмейная полоса. За топами кровавых мародеров возвышались здания погруженного во мрак города. Позади Эфа, над островом Рузлита, располагавшимся посреди Ист-Ривер… Пробивались оконца дневного света. То не был чистый солнечный свет, потому что погода, судя по всему, стояла ненастная. Но, во всяком случае, там виднелись просветы, в то время как над Манхэттеном и Куинсом висела плотная пелена дыма. Они приблизились к мосту Квинсбора, плавно прошли под высоким консольным пролетом. Яркая вспышка прорезала небо над Манхэттеном. Эф резко повернул голову. Вот вторая вспышка, словно разорвалась небольшая шутиха, затем третья. Эф понял. Это были осветительные ракеты оранжевого и белого цветов. По шоссе Франклина Делано Рузвельта навстречу Аравии вампиров, следующей за катером, промчалась военная машина. Это был джип. Солдаты в камуфляжной форме, стоявшие в кузове, принялись расстреливать толпу тварей из автоматических винтовок. «Армия!» – сказал Эф. В нем проснулось то чувство, которого он не испытывал уже довольно давно – чувство надежды. Эф поискал глазами Сетракяна и, не найдя, направился в кубрик».